Глава 43. Айрохская башня Несколько следующих часов я была занята исследованием территории городка Усть-Шота в эфире сновидений. Рейс остался в Академии, чтобы проконтролировать ситуацию с ожившими кошмарами и поискать подозрительные следы. А я вместе с боевой группой сумрачных странников пыталась нащупать ускользающий след, пропавших вместе со всем городком коллег. Чтобы хотя бы понять, живы они, можно ли их как-то вернуть. Мы скользили по эфиру сновидений эдаким сумрачным ветром в голубых завихрениях полыхающих магией мечей, рассекающих пространство сновидений между разными снами. Сосредоточенные, молчаливые и мрачные, мы мимолетом коснулись сотни чужих снов, наверняка здорово перепугав кого-то во сне своим обликом. Попутно уничтожили парочку представителей мелкой сумрачной нечисти, мерзких гонорав, которые были похожи на больших зубастых мышек, только с длинным пушистым хвостом, с алой шерстью. Эти шкадливые твари не могли нанести серьезный урон сновидцам, но именно они любили создавать тревожный фон в сновидениях и не давать высыпаться людям. Мелкие пакостники, плодящиеся, как тараканы, и также трудно выводимые полностью. Впрочем, мы не стали уделять им слишком много времени, пока что отогнав подальше от своих жертв и временно дезориентировав, так как мы были сосредоточены на более важных задачах. — Нашла! — радостно воскликнула я спустя несколько часов, почувствовав легкий зуд в ступнях и знакомую энергетику. — Вот, это след Гордона! — «Я уверена, что он жив! Давайте-ка рядом потопчитесь, здесь должны быть и другие следы поблизости!» Другие охотники тут же принялись за дело, и некоторое время спустя мы наконец-то нащупали следы всех пропавших коллег и примерно определили направление. Я сразу почуяла, что конечная точка находится где-то на пятом уровне сновидений, и нахмурилась. «Не к замку ли темного странника мы идем». Что ж, кажется, мне сегодня придется побыть проводником для своих коллег на новый для них уровень сновидений. Чувствовала я также, что идти нам всем придется долго. Я не умела быстро перескакивать между такими уровнями, скоростного Рейса с нами не было, а без него нам всем придется медленно погружаться на должный уровень. Впрочем, не настолько медленно, чтобы тут же звать Рейса на помощь. Хотя ему все равно стоит сообщить наши координаты чтобы он был в курсе, где я нахожусь, и сам решил, стоит ли ему немедленно к нам присоединиться. Мы так договорились действовать, не зная изначально, на что именно ставить акцент, на следы в Академии или на нашу сумрачную прогулку. Поэтому я нажала на белый кристалл на браслете-артефакте для отправки короткого голосового сообщения Рейсу. Ему я выдала недавно такой же артефакт для быстрой связи. Очень удобная штука. Я закончила говорить, и задача на уставилась на покрасневший кристаллик, сигнализирующий о том, что сообщение не доставлено. Ещё раз нажала на кристалл для повторной отправки. Снова мигает красным. Сообщение не доставлено. Я нахмурилась и замедляла шаг. Странно. Такое могло случиться только если бы Рейс находился вместе с какой-то специфичной энергетикой но откуда ей взяться в Академии? Все ли с ним в порядке? Я закусила губу, продолжила идти по следу Гордона, как примагниченные к нему, но нажала несколько других кристалликов на браслете-артефакте для связи с профессором Аберноном. Тоже красный кристаллик. Абонет недоступен. Попыталась связаться с Персиварем, с профессором Мирлен, с еще несколькими коллегами. Красный кристаллик. Абоненты вне зоны доступа. — Да что происходит? — Ребят, попробуйте связаться с Персивалем или Аберноном, — попросила я своих боевых коллег, шагающих рядом. — Они вам ответят? Проверьте. — Зачем? — недоуменно спросил Эшлер, высокий широкоплечий мужчина с длинными темными волосами, собранными в хвост. — Надо! — сухо ответила я, поджав губы а потом с тревогой наблюдала, как остальные жмут на кнопки связанных артефактов с тем же нулевым результатом. Тут я уже остановилась и начала пытаться подряд связаться с разными коллегами, со всеми подряд. Тишина, тишина, красный кристаллик. Наконец-то один кристаллик мигнул синим цветом. «Да, Фэл!» Тут же отозвалась Лея, моя коллега из числа защитников пегасов. Мы частенько работали с ней раньше в одной команде. «Как вы там? Как успехи?» «Лея, хвала небесам, ты ответила!» Радостно воскликнула я. «Что у вас там происходит? Что в Академии творится?» «Эээ, -э, да ничего, всё в порядке». Голос Леи звучал действительно растерянным. «Обычный рабочий день, занятия идут полным ходом». Я недоуменно переглянулась с такими же взбитыми с толку коллегами. «Но мы не можем связаться ни с Персивалем, ни с десятком других профессоров». «Они будто вне зоны доступа, хотя Персиваль должен быть вообще в лекарском крыле. Где он?» «В академии, никуда за ее пределы сегодня не выходил», — пронесла Илья. «А, слушай, наверное, это связано с процедурой лайминель от нее же сильно фонит магия и...» И я похолодела. Показалось, что сердце со скоростью летящего с небоскреба камня ухнуло вниз. «Кому проводят лайминель Спросила я холодно, не узнав собственный голос. «В смысле? Так адепту Рейсу же, твоему подопечному!» «Что?» – прошептала я онемевшими губами. Они около часа назад ушли все в Айрохскую башню и начали процедуру вскрытия глубинных слоев памяти адепта Рейса. «Погоди, а ты что, не в курсе?» – недоумевала лия может твой подопечный. Я думала, что ты дала свое согласие». «Я дала согласие на Лейминель?» Шипела я, как потревоженный взбешенный Гнар. «Да я не имею ни малейшего понятия! Никто меня об этом не предупредил! И я же говорила Персивале, что запрещаю проводить эту процедуру с Рейсом! Она может иметь непредсказуемые последствия!» «Ну, мало ли что ты ему говорила! Ты же не являешься ректором Академии, который влияет на конечные решения!» Вздохнула Лея. «Раз ректор так поступил, то он просто считает должным действовать именно таким образом!» «Но Рея сможет погибнуть!» Я почти кричала от безысходности. «Ну, не обязательно!» Неуверенно произнесла лия «Это если очень сильно давить на сознание и прям выжигать его с целью добраться до истины. А ректор...» «А ты думаешь, что Персиваль не будет давить?» Вот тут я уже сорвалась на отчаянный крик. А потом спрыгнула в сторону со следа Гордона, взмахнула с Айриксом, спарывая им пространство сновидений для формирования сумрачной воронки, чтобы скорее вернуться в Академию. «Эй, Фэл, ты куда?» — окликнул меня Себастьян. «Мы же тут не закончили, мы только встали на след!» «Я закончила!» — рыкнула, будучи уже вне себя от гнева. Видимо, на это Перси Валер рассчитывал. Что я буду далеко от Академии и уже встану на чей-то след, так что не смогу прервать охоту из принципа. но уж нет, когда речь идет о соблюдении устава и опасности для близкого человека, то у меня не стоит выбора, что для меня важнее. «А нам что делать, Фэл?» — крикнул мне в спину Себастьян. «Ждать тебя или самим идти дальше, или как?» Я не ответила, потому что торопилась, и мне сейчас было плевать на всех. Кроме Рейса. Какого гнара тут происходит? Именно с таким воплем я ворвалась в Айрохскую башню, предварительно сбив с ног всю выставленную около входа в башню стражу. А за такой проступок мне полагалось наказание и временное отстранение от службы. Но сейчас мне было плевать на все и всех вокруг, кто мог бы как-то помешать мне добраться до Рейса и прервать проведение Лейминеля. Я клокотала от злости и ворвалась в процедурный зал яростным вихрем. С кончиков моих пальцев срывались алые искры. Так у верховных магов порой выплескивается наружу ярость, и это было ярким показателем кипящего во мне гнева, такого бурлящего, что аж искрами через край переливалось. Процедурный зал в Айрохской башне представлял собой круглое помещение без окон, с одной лишь дверью, которую я аж прожгла насквозь, распахнув ее магией и перепугав стоящих за спиной коллег. Высокий куполообразный потолок, стены из темного необработанного камня. Помещение, хоть и было ярко освещено, а все равно оставалось мрачным и каким-то зловещим. Здесь проводились различные магические эксперименты сумрачных странников, а еще в одном из секторов зала находилась удобная кушетка для пациентов, над сознанием которых проводили особые манипуляции. Разного рода. Восстановление памяти или, наоборот, стирание слишком сильно поврежденных участков памяти у пострадавших воинов. Процедурный кабинет Айрохской башни являлся продолжением лечебницы, где помогали восстанавливать психику тем, на кого была совершена ментальная атака в сновидениях. Хотя иногда сюда приводили не только наших раненых бойцов, но и коллеги-инквизиторы приводили некоторых своих пойманных преступников, которых требовалось допросить особыми методиками. Одной из таких проводимых здесь манипуляций как раз и была процедура под названием «Лайминель» самая агрессивная методика по вскрытию воспоминаний путем жесткого воздействия на глубокие слои памяти через сумрачный эфир. Применялась она обычно к тем, кого было, как говорится, не жалко. Какому-нибудь серийному убийце, например, который никакими способами, даже под действием зелья правды, не желал выдавать своих сподвижников. Или не мог, ввиду каких-нибудь серьезных физических увечий помрачения рассудка или наложенных на него чар. Но Рейс, рейс каким боком относится к такого рода людям? На той самой кушетке, вокруг которой сейчас толпились коллеги, и сидел сейчас Рейс. Как только увидела его, так сердце сжалось от боли. Он не просто сидел, его приковали наручниками. Наручниками? Как какого-то преступника? Что за дела вообще? Что Персиваль себе позволяет? Рейс сидел, полу лежал, точнее, с закрытыми глазами, поза расслабленная, спящая. Его уже погрузили ритуалом в сумрачный эфир, судя по тому фиолетовому облаку, которое зависло вокруг него в воздухе. Оно как раз свидетельствовало о том, что ритуал Ламинель находится в активной стадии, и Рейс сейчас не мог видеть и слышать окружающую обстановку, Он был полностью погружен в рабочее сновидение, готовый отвечать на вопросы того, кто ведет протокол процедуры. Ресницы Рейса мелко подрагивали, губы плотно сжаты в тонкую нить. Я не знаю, что он там сейчас видел во сне, какие именно воспоминания вскрывались в нем прямо сейчас, но была уверена, что это приносит Рейсу невыносимую боль, и смотреть на это спокойно было невозможно. Я тихо зарычала от негодования. «Ой, сейчас тут порву всех на части! Немедленно прекратить все это!» — крикнула я, шагнув ближе к кушетке. Все коллеги шарахнулись от меня в стороны, на меня смотрели с опаской и со мной явно не желали вступали в бой. но ну, почти все. У кушетки остался один лишь профессор берном который как раз и ввел протокол процедуры. Он стоял напротив Рейса около небольшой трибуны который пульсирующим потоком стекала от Рейса фиолетовое свечение. На трибуне лежали листы бумаги, над которыми держала ладонь бернон Он, как ведущий процедуры, задавал вопросы спящему Рейсу, а весь их диалог мгновенно проецировался на лист бумаги. Дорогу мне преградил Персиваль. В его руках не было никакого оружия, выглядел он уже лучше, но все еще потрепанным, и на голове оставалась перевязка. Впрочем, все это не мешало ему шагнуть ко мне с высоко поднятой головой, широкой улыбкой и в целом с видом победителя. И эту улыбку мне ужасно хотелось стереть с его физиономии. «Что ты творишь, Персиваль?» Шипела я, будучи уже вне себя от ярости. Алые искры густым снопом слетали с кончиков моих пальцев. «Я не давала разрешения на проведение ламинели своему подопечному! Немедленно прекратите ментальное давление!» «Мне надоело ходить вокруг да около. Твое исследование подопечного не сдвигается с места должным образом. У меня были разного рода подозрения относительно этого адепта, так что я принял решение ускорить процесс». Певучим голоском произнес Персиваль, а он прямо-таки лучился счастьем. Адепт между прочим, не стал мне препятствовать. Хотя я ожидал сопротивления и на всякий случай сковал его антимагическими наручниками. Но, возможно, ему и самому надоело ходить вокруг да около. Какого гнара? Ты обращаешься с ним, как с преступником? А он и есть преступник. Еще более сладким голосочком пропел Персиваль. Я перехватила меч поудобнее, приготовившись к сражению. Ректор снисходительно посмотрел на мою боевую стойку и протянул мне лист бумаги с синей энергетической печатью. «Прежде чем громить тут все, почитай протокол процедуры. Посмотри на ответы своего драгоценного подопечного, а на некоторые вопросы, которые мы уже успели задать. Тебе понравится!» – ядовитым голосочком добавил он. Первым порывом было испепелить протокол. Ну, хотя бы попытаться, потому что испепелить бумаги с этими энергетическими печатями то ли невозможно, то ли очень сложно. Но я бы сейчас в гневе смогла, да! Но все-таки перевела взгляд на протянутый лист. И чем дальше по строчкам бегали глаза, тем более хмурой я становилась. Нервным жестом выдернула протокол из рук Персиволя и вперилась в строчки, которые не хотела осознавать. «Его сознание очень долго не хотела раскалываться. Мы провозились почти целый час». Тем временем довольно мурлыкал Персиваль. «Обычно такая процедура вскрытия занимает не более десяти минут, но тут, конечно, особый случай. Впрочем, на оно того стоило». «Обернон, заставь Рейса повторить ключевые моменты», — обратился он к коллеге. «Пусть Фелиция сама убедится в реальности протокола. А то с тебя станется решить, что мы подделали эту бумажку, не так ли, Фелл?» Обернон также приторно сладко улыбнулся и заговорил с Рейсом. Тот отвечал на вопросы, продолжая пребывать в рабочем сновидении, которое удерживал Обернон. Короткие вопросы и еще более короткие ответы, каждый из которых ранил, как удар хлыста. «У кого-то обучался магии сновидений?» «Все знания перешли мне от темного странника», — тихим безэмоциональным голосом произнес Рейс. «Кем вы являетесь темному страннику?» «Я его дитя», — все тем же безразличным тоном. «Ты слышишь это?» Персиваль с торжествующей улыбкой повернулся к побледневшей мне. «Дитя! Ты понимаешь? он сын темного странника!» «На расшифровка еще не завершена, господин ректор!» Осторожно вмешалась профессор Лерней. «Ведь это лишь вопросы первого круга. Если весь пласт воспоминаний не проверен, то есть вероятность неправильной трактовки. Слово «дитя» имеет множество трактовок, и тут и так все понятно!» Прервал Персиваль, раздраженно отмахнувшись. «Я с самого начала подозревал, что он какой-нибудь родственник Тёмного Странника. Сын, родной или нет, племянник или кто, неважно. Важно, что их связывает нечто гораздо большее, чем даже просто отношение наставника и ученика. Хотя уже одного только этого хватило бы, чтобы упечь за решетку». «Тёмный Странник, давал им какое-то задание относительно Академии Сумрачных Странников?» Продолжал спрашивать обернон. «Да». «В чем состояло ваше задание?» Подобраться максимально близко к человеку по имени Фелиция Кларксон Филиберт. Передо мной была поставлена задача подобраться к Фелиции настолько близко, чтобы войти в доверие, околдовать ее и заставить действовать в целях третьих лиц. Каждое его новое слово будто вбивало свое в фундамент моей безысходности. Я смотрела то на Рейса, то в протокол процедуры, которому Рейс сейчас вторил. Слушала его отсутствующие голосы и не могла поверить в реальность происходящего. Он вещал что-то там, про заложенную в него изначально, программу по тихому уничтожению неугодных в стане врага. А я слушала молча, и все это не укладывалось у меня в голове. Мое ощущение магии... Ощущение правдивости слов Рейса шли в разрез логики. И если дела обстоят именно так, то почему темный странник шарахался от Рейса? Он же совершенно точно испугался тогда его в замке. Испугался своего сына, которому отдал приказ войти ко мне в доверие? Что за чушь? Все эти мысли крутились по кругу в голове, но постепенно затихали, сраженный наповал все новыми и новыми словами Рейса. Он рассказывал такие жуткие вещи, от которых у меня волосы вставали дыбом. О том, как в темной учил его убивать, и как они тренировались это делать на невинных сновидцах. О том, как Рейсу рассказывали все детали обо мне, причем деталей было так много, будто их озвучивал хорошо знающий меня человек. Что я люблю, что меня раздражает, как веду себя в тех или иных ситуациях, как на это следует реагировать, а как точно не надо. Этот темный странник явно потрудился, собирая обо мне информацию. Я решительно шагнула вперед и положила ладонь на синий кристалл, находящийся на трибуне, у которой стояла Аберно. Кристалл был предназначен для связи с пациентом на кушетке. При касании кристалла человек как бы входил голосом в рабочее сновидение пациента и мог задать ему любой вопрос, а тот мог слышать и отвечать. «Твой перстень!» Обратилась я к Рейсу и вперилась взглядом в массивный золотой перстень с изображением крылышек на его руке. «Ты его не просто так на меня нацепил. Он черпал из меня магическую энергию. Ты черпала ее из меня в корыстных целях?» И замерла в ожидании ответа. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть ответ будет отрицательным!» «Да», — последовал короткий, как пощечина, ответ. «Но все не совсем так, как ты думаешь. На самом деле дела обстоят иначе, они как тебе сейчас кажется со стороны. Ты действительно его сын?» — перебила я. «Дитя темного странника?» Голос мой был еще твердый, а вот внутри меня уже порядком трясло. Рейс шумно выдохнул, сильно нахмурился и нервно дёрнул головой. Он будто бы усиленно пытался проснуться, но никак не мог это сделать. И он явно забеспокоился, услышав мой голос. «Ну, в каком-то смысле, можно и так сказать, но...» я он в самом деле натаскивал тебя на то, чтобы подобраться ко мне?» Снова перебила я. «Зачем?» «Ты опасна», — коротким ответом. «Золотой грифон». «Единственное, кто может отследить и убить темного странника, и ты постоянно ему мешала. И убить тебя никак не получалось, сколько бы раз он не пытался это сделать, устраивая засады на тебя и твои дежурные группы в сновидениях. Ты не даешь ему быстро действовать и подлежишь уничтожению». И все это говорилось таким отстраненным голосом, что меня мелко трясло от этой холодности и отчужденности. Я лихорадочно соображала и быстро прокручивала в голове события последних лет. Вспоминала все те моменты, когда почему-то именно в дни моих дежурств на нашу долю выпадали самые сложные денечки и самые забористая нечисть. Не случайно получается? И сильнее сжила связной кристалл, и он стал более темно-синим, с глубоким фиолетовым оттенком. «Сознание Дептера Эйса вот-вот выйдет из-под контроля». «Необходимо прервать процедуру Лейминель», – произнес Абернон, поглядывая на мерцающий под моей ладонью кристалл, сигнализирующий о дестабилизации магического контакта. Он сделал эффектную паузу и с усмешкой добавил. «Конечно, только в том случае, если мы хотим оставить адепта в ясном сознании». Профессор бернон вопросительно посмотрел на Персеваля. А тот лишь снисходительно улыбнулся и манерно произнес «Полагая, сведения, которые мы можем добыть далее из сознания этого адепта, представляют собой слишком большую ценность не только для нашей академии, но и для генерального штаба. С минуты на минуту сюда прибудут инквизиторы и продолжат допрос». «Продолжайте, профессор!» Персиоль добавил это с какой-то особой сладостью в голосе. «Адепт Рейс пока не раскололся в личности темного странника». «Нужно надавить!» Чувствовала, что он буравит взглядом мой затылок, но мне сейчас было совершенно плевать на это, на его превосходство, на его чудовищную безжалостность. Я шмыгнула носом, чувствуя, как горло подкатил ком. Не могла больше выдавить ни звука, лишь сдавленный всхлип сорвался с моих уст. Кажется, этот звук стал неким триггером для Рейса, потому что он болезненно скривился, с силой сжал руки в кулаки, антимагические наручники на его запястьях как будто раскалились до бела, а потом с тихим треском развалились, освобождая руки Рейса. Немыслимо. В ту же секунду от него шарахнула такой мощной энергетической волной, что всех вокруг сбило с ног и впечатало в пол или стены, не давая волшебникам подняться и оказать хоть какое-то сопротивление. Сбило всех, кроме почему-то меня. Я одна осталась стоять на ногах, влияние негативного фона сумрачного шлейфа Рейса меня не коснулось. А это был именно он. Резко развернутый на все помещение сумрачный шлейф, который своей тяжелой аурой был способен не только угнетать, но и уничтожить при желании всех, кто окажется в зоне действия шлейфа. Убийственная мощь. В прямом смысле того слова. И я отчетливо понимала, что Рейс сейчас при желании мог одним махом, одним только шлейфом убить всех, кто находится в помещении. Но не делал этого. Все это я отмечала лишь краем сознания. Еще час назад я бы удивлялась, восхищалась такой новости и ломала голову, как же так вообще могло произойти? У кого же Рейс обучался магии сновидений? А теперь у меня не было вопросов. Было лишь понимание того, что Рейса обучали совмещенными с теневой магией техникам, которые имели весьма разрушительный эффект. Рейс тем временем проснулся, хотя не должен был приходить в сознание до полного завершения Лайминеля. Но своей энергетической вспышкой он разрушил оковы и нарушил связь. Проснулся, распахнул глаза их в первую очередь уставился прямо на меня, тяжелым таким взглядом из-под «Это все правда?» – одними губами прошептала я. Лист протокола мелко подрагивал в моих руках. Я сжала его в руке, безжалостно комкая и мечтая отмотать время назад, чтобы не видеть, не слышать, не знать ничего из того, что мне стало известно сейчас. Рейс ничего не ответил и никак не дал понять, что все сказано им ложь, все не так и вообще. Он лишь смотрел на меня с дикой смесью эмоций во взгляде. Много чего читалось в этом взгляде. Гнев, ярость, раздражение, высокомерие. Вот только любви и нежности я там не нашла. И что означало этот взгляд, я понять не смогла. На кого эта ненависть направлена? На меня или нет? Сейчас я исчезну, чтобы закончить одно важное дело. Тихо произнес Рейс непривычно серьезно и без тени улыбки. Но я обязательно вернусь. «И объясню тебе». «Взять его!» раздался тут же приказ Персивали, который сам силился скинуть в себя сумрачный шлейф Рейса. «Сковать! Не дайте ему уйти до прихода инквизиторов! Убегите его! Да и дело с концом!» визгливо добавила Бернон. Никто ничего больше не успел сделать или сказать. Рейс вдруг словно бы вспыхнул в пламенем и аж зажмурилась от ослепительной вспышки. А когда открыла глаза, то увидела только пустую кушетку перед собой. И остатки разломанных наручников там же, на каменном полу. И погасший синий кристалл на трибуне. Влияние сумрачного шлейфа спало, и коллеги повскакивали с ног, тревожно восклицая и недоуменно глядя на опустевшую кушетку, а я... Я облегченно выдохнула. Была даже рада, что Рейс сбежал. Если бы его убили на моих глазах, я бы этого не пережила. В горле стоял ком, а в груди жгло так, будто там прямо сейчас появлялась еще одна рана на моем израненном сердце. Я опустила взгляд на протокол, который продолжала нервно комкать в руках. На скомканной бумажке виднелись следы от моих тихо капающих слез. Мне кажется, я больше никогда в жизни не смогу улыбнуться. Thank you.